Глава шестая. Природа Земли. Эпизод двадцать второй. объятый чувством, похожим на наркотический дурман, гадал, сколько же прошло времени. Рядом с ним лежала мица Лайзалар, министр транспорта, на животе, повернув голову на бок, с открытым ртом и громко храпела.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 Что же она слышала, недоумевал Тревейс, о сексуальных подвигах развратников Стерминуса, будет стремиться доминировать. Скорее всего, она этого и ждала. Тревейс пошел на всякий случай ей навстречу и, к счастью, оказался прав. Тревейс, который никогда не ошибается, поддразнил он себя.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 «Ты произнес ее имя!» — хрипло прошептала она. Эпизод двадцать третий. Больше она ничего не сказала, даже не взглянула на него. Ее руки медленно опустились, ноги скользнули к краю постели. Мица села спиной к тревайзу Он застыл, не шевелясь. Треввизу казалось, будто он отчетливо слышит слова «муналекомпора», произнесенные им в безлюдном туристском центре на Сейшели. Тот говорил о планете своих предков, той самой, на которой Треввиз находился сейчас. У кампорилонцев полно предрассудков насчет Земли. Всякий раз, когда при них или...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 прошествовала в душевую и, все еще не глядя на него, ткнула пальцем. Тревис посмотрел в ту сторону и заметил пятнышко на стене, круглое, бледно-розовое, едва заметное, словно дизайнер был сердит на то, что вынужден нарушить совершенную белизну стен из-за столь пустяковой причины. Тревис недоуменно пожал плечами —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 и, судя по всему, не особенно длинный. Затем начался цикл ополаскивания. Теплое. Ну, если не теплое, то все-таки не такая холодная вода, а мыло его совершенно промерзшее тело. Стоило Тревизу подумать о том, чтобы опять нажать на розовый кружочек, дабы выключить воду и удивиться,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 Затем тихо проговорила. — Спроси других. — Я бы хотел, но кого я должен спросить? — Есть ли на Кампарилоне люди, которые изучают древнюю историю? — Есть. Они не популярны среди нас, среди кампарилонцев. Но Академия, ваша Академия, призывает к интеллектуальной свободе. как они это называют? — Неплохой призыв, на мой взгляд, — заметил Тревис. Все плохо, что навязывается извне, — парировала Лайзалар. Тревис пожал плечами. Спорить не имело смысла. Мой друг Пилород изучает древнюю историю.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 «Ты не найдешь ее!» Эпизод двадцать четвертый. Пилород задумчиво выслушал Тревойза, при этом его вытянутое и серьезное лицо оставалось бесстрастным. И лишь после того, как Тревойз закончил, он сказал... «Безел Дениодор? Что-то не припомню. Правда, возможно, вернувшись на корабль...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 и Тревойс чувствовал, как терпение оставляет его. Это происходило с ним всегда, когда Блис и Пелорот начинали говорить друг другу всякие нежности. «Я попытаюсь организовать встречу с этим Динеадором завтра», — сказал он. «Но если он знает о том, что нас интересует столько же, сколько министр, мы не продвинемся вперед ни на йоту».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 А послали с миссией, касательно которой мы хотели бы проконсультироваться с вами. Чем могу, помогу, улыбнулся Дениодор. А божественная леди, она тоже с терминуса? Неважно, откуда она, доктор, быстро вмешался Трэйс. О, как, наверное, прекрасен этот мир!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 «Так радушно перепоручила вас моим заботам!» «Думаю», — сказал тревайс — «это была попытка избавиться от нас. Чем скорее вы поможете нам, тем раньше мы покинем Кампарилон». Дениодор с интересом уставился на Тревеса, просияв улыбкой, и сказал... «Конечно!» Энергичный молодой человек, такой, как вы, например, мог бы привлечь ее, откуда бы ни был родом. Ей неплохо удается роль холодной висталки, но играет она все же столикой фальши. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — холодно промолвил Трэвис. — Тем лучше...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 «Министр Лайзалар сказала мне, что этим словом не пользуется на Кампорелоне», — пояснил Тревес. «Вы хотите сказать, что она изобразила вот это?» Рот Дениодо раскривился, нос сморщился, и доктор, энергично выбросив руки вперед, скрестил по два пальца на каждой руке. «Да», — подтвердил Тревес.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 «Кто не мог бы сказать, земля с досадой или в испуге?» «Это наиболее распространенное ругательство!» «Ругательство?» — почти шепотом переспросил Пилорот. «Бранное слово, если вам так больше нравится». «Тем не менее», — сказал Тревес, «министр очень расстроилась, когда я произнес это слово».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 Служит для меня истиной до появления новых доказательств. Такое мировоззрение не придает нам, скептикам, популярности. Почему же? Мы обречены на непопулярность. Вы можете представить себе мир, где люди не предпочитают удобную, приятную и твердую веру,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 Вот и все, что говорят кампарелонские легенды. Неудивительно. Мы обычно стремимся не распространять наши легенды, и я поражен, что вы нашли записи об Бенбеле. Все те же суеверия. Но вы не суеверны, и вы не отказались бы поговорить об этом, а? — Это верно, — сказал историк-коротышка, — взглянув на Пилорота. «Если я так поступлю, это не добавит мне непопулярности. Но вы скоро покидаете Кампарилон, и я расскажу вам все, что я знаю, если вы никогда не проговоритесь, что информация поступила от меня».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 Близ, которая все это время внимательно следила за беседой, вмешалась. «Хорошо, доктор Дениодор. Была ли радиоактивность или нет, и сколь бы ни было волн переселенцев? Но вопрос остается, где именно расположена Земля? Каковы ее координаты?» «Ответ прост. Я не знаю». — признался Дениадор. — А не пора ли перекусить? Мы сможем еще поговорить о земле за едой. — Вы не знаете? — удивился и снорочито громко. — Вообще-то, насколько мне известно, этого не знает никто. — Но это невозможно. — Советник, — сказал Дениадор, вздохнув. «Если вы хотите называть правду невозможной, это ваше право, но это вам ничего не дает».